Москва, июль 1918 года. Итак, в конце июня Уралсовет получил доказательства монархического заговора. Голощёкин выезжает в Москву. Со страхом ждала Москва известий с Урала, как долго может продержаться Екатеринбург, что будет дальше. Двинуть максимум рабочих из Питера, иначе мы слетим, ибо положение с чехословаками из рук вон плохо. Ленин. Да, они слетят. Оказалось это вопрос дней. Гибель окружала большевиков. От Тихого океана по всей Сибири и Уралу рушилась их власть. На Украине хозяичут немцы. Формируется против большевиков добровольческая армия. На севере в Мурманске высаживаются англичане. И голод. Приехавший в Москву Голощёкин попадает в кипящий котёл. Грозные события каждый день. 4 июля открывается пятый съезд советов. Когда-то на этом съезде предполагалось решить вопрос о судьбе над царём, но сейчас не до суда. Идёт схватка революционных партий. Левые эсеры, покинувшие правительство после предательского Брестского мира, дают бой Ленину. Свитая дева русской революции, знаменитая террористка Мария Спиридонова произносит яростную речь против большевиков. 6 июля раздался взрыв в здании германского посольства. Через ограду посольства перемахнули двое и умчались в ожидавшем их автомобиле. Так был убит левыми эсерами германский посол граф Мирбах. Эсеры попытались взорвать Брестский мир, такова официальная версия правительства. И неофициальная: всё это была провокация, устроенная большевиками, чтобы расправиться с опаснейшей оппозицией. В тот же после убийства Мирбаха большевики арестовывают всю фракцию левых эсеров на съезде. В ответ СССР захватывают телеграф, телефон и здание ЧК. И так да Ленин двинул латыжских стрелков, ударную силу большевиков. Мятеж подавлен. Вот так в яростной междоусобице революционных партий живёт столица. А в стране разгорается огонь восстаний. 7 и 8 июля офицерские мятежи в Ярославле, Рыбинске и Муроме. 11 июля Главнакомандующий войсками против наступающих чехословаков Муравьёв поднял мятеж. Атмосфера ужаса и крови, призрак апокалипсиса над столицей. Приближался красный террор. Формально его объявят через несколько месяцев после убийства большевика Урицкого, главы Петроградской ЧК, и выстрела в Ленина Есерки Каплан. Но на самом деле начался он уже тогда, жарким летом. В ноябре 1918 года Сидя на Кремлёвской Гауптвахте, вождь партии левых эсеров Мария Спиридонова горестно подводила итоги революции в своём открытом письме большевикам. Когда советская власть стала не советской, а только большевистской, понадобилась усиленная охрана Лытыше и Ленину, как раньше из казаков царю или из янычар султану. Понадобился так называемый красный террор из за поранения левого предплечья Ленина, убили тысячи людей. Убили в истерике, сами признают. Убили без суда и следствия, без справок, без подобия какого-то юридического, не говоря уже нравственного смысла. Да, Ленин спасён, но именно тогда отлетел последний живой дух от революции, возглавляемой большевиками. Ирония судьбы. С эсерами, главной силой, боровшейся с царём и с самим царём, расправились в одно и то же время. Тогда летом 1918 года. Что же касается того, что красный террор убил живой дух революции, нет, красный террор учился у революции, создавая вычека, Ленин мечтал о якобинцах, о новом Фукие Тенвилле, который научит взорвавшихся контрреволюционеров. Погибая в огне гражданской войны, кремлёвские революционеры смотрели из 18-го года в 18-й век. В страшные дни французской революции вся Франция горела тогда в огне интервенций. Англичане заняли Тулон, австрийцы двигались вдоль берегов Рейна, в Лионе, второй столице Франции, поднялось восстание против республики, и тогда якобинцы ответили. Ранним утром из тюрьмы в Лионе вывели 60 юношей. В 10 метрах от них поставили пушки, и по беззащитным, связанным верёвками палили ядрами, отрывая руки, ноги, куски тел. Склеенная кровью трепещущая человеческая масса. Вечером 200 новых жертв были построены на берегу той же реки. Мы пролили немало нечистой крови, но лишь во имя человечности и исполнения долга. До тех пор мы будем непрестанно убивать наших врагов, пока не истребим их всех самым совершенным, самым ужасным и самым быстрым способом. Эти слова принадлежали важдёра справы, члену конвента Жозефу Фуше, будущему министру Наполеона и христианнейшего короля Людовика XVIII. И тот, кто жил тогда в 1918 году, легко узнал бы знакомые фразы: кровь во имя человечности. Но верные ученики и кабинцы забыли про гильотину, где сложили головы почти все их французские учителя.